Сцена седьмая. Место действия – пустынное шоссе с катертью дорога. Время действия – позже этим же вечером. В воскресенье поздно вечером на шоссе с катертью дорога движение замирало. Квилер ехал в полном одиночестве. Включенные фары освещали желтые линии на тротуаре, выхватывали из темноты с обеих сторон куски леса, заброшенные шахты и усыпанные валунами пастбища. Время от времени неполная луна проливала свет на окружающую местность, подчеркивая ее мрачноватость. Вдруг в смотровом зеркале засветились мощные фары приближающейся машины. Слишком мощные, так что ему пришлось повернуть зеркало, чтобы не слепило глаза. Машина быстро приближалась, но марку ее было не разобрать. Неожиданно машина перешла на встречную полосу, словно собираясь совершить обгон. Но, передумав, вернулась на прежнюю, приблизилась к Квиллеру и снова резко повернула влево. Это был автофургон, и когда он вновь поравнялся с машиной Квиллера, в благоразумного водителя пришел конец. Квиллер подался вправо. Огромная масса фургона сделала то же самое. Он пьян, подумал Квиллер, и прижался к обочине, сбавив скорость. Фургон, угрожающий навис над автомобилем. Еще несколько сантиметров, и он бы столкнул его с дороги. Квеллер поехал по обочине. Полегшее. Посыпано гравием. Машину занесло. Потише. Поворот. Опять занос. Предельно осторожно, с тормозом. И тут машина наехала на валун и, взлетев, заскользила по краю канавы. Еще один прыжок. Переворот. Еще переворот. И, наконец, содрогнувшись, машина замерла в кюветке. Оглушенный Квиллер не мог понять, где он находится. Педали и приборная доска над головой. Повсюду подушки от сидений и сковородки. Откуда-то сверху на него сыплется гравий из кошачьего туалета. И почему не слышно мяуканье сеансов? Квиллер отстегнул ремни и выбрался через дверь, распахнувшуюся от удара. Потом снова забрался в темную машину и нащупал корзину с крышкой. Она лежала, придавленная подушкой от сидения. Крышка была открыта, сиямцев не было. «Ко-ко!» – громко позвал он. «Ко-ко! Юм-юм!» Ответа не последовало. Квиллер подумал, что, испугавшись, они убежали. В панике он обыскал все вокруг машины. Никого. Он снова позвал. Полное молчание. Внезапно местность осветилась фарами, подъезжающей с запада машины. Она остановилась у края дороги. Из машины выскочил человек и побежал к месту происшествия. «С вами все в порядке? Никто не ранен?» «Со мной все в порядке, но я потерял кошек, двух. Их могло выбросить при падении». Автомобилист повернулся к своей машине и закричал. «Свяжись по радио с шерифом и принеси фонарь!» Уквиллер он спросил. «Вы пытались позвать их? Здесь густые леса. Может, они прячутся?» Это домашние кошки, они никогда не выходят на улицу. Я не знаю, как они отреагируют на этот несчастный случай, как поведут себя в незнакомой местности. Да, вашей машине кажется конец. Меня не волнует машина, меня волнуют только кошки. Парень был пьян, я видел, как он петлял, а потом стал теснить вас к обочине. Вроде бы фургон был светлого цвета. Подошла жена автомобилиста с мощным фонарем. И Квилев сначала осветил мканаву, а затем густые заросли. Мужчина сказал ей, у него в машине было две кошки. Они куда-то пропали. «С ними все будет в порядке», — успокоила женщина. «Наш кот не раз падал с окна четвертого этажа». «Потише!» — сказал Квиллер. «Кажется, я слышал крик». Крик раздался снова. «Вероятно, какая-нибудь ночная птица», — заметила женщина. «Тише! Я позову их, может, они откликнутся». Вдали замелькали передние фары и красный фонарь на крыше машины шерифа. Через некоторое время машина подрулила к ним. Уполномоченный Шерифа в коричневой униформе спросил. «Можно мне посмотреть ваши водительские права?» Он улыбнулся, когда Квиллер протянул их ему и спросил. «Как же это произошло, мистер Квиллер? Я все видел». Пьяный водитель вмешался автомобилист. Пытался столкнуть его с дороги, потом смылся. «У меня в машине было две кошки», — добавил Квиллер. «Я их не нашел». Полицейский посветил фонариком вокруг разбитой машины. «Может, где-нибудь внизу?» «Нам надо ехать, милый», — сказала женщина. «Няня должна уйти в половине одиннадцатого». «Спасибо вам за помощь», — поблагодарил Квиллеру. «Вот, пожалуйста, фонарик. Оставьте его себе», — сказал мужчина. «Потом завезете ко мне на работу. Холодильные установки смейте на Саундмейн». Полицейский записал показания Квиллера и предложил подвезти его до Пикокса.